Глава пятая. Ночь в лесу. Положение было затруднительное. Надо было разбить Теапола раньше следующего дня, и у меня было хлопот полон рот, не только с приготовлениями, но и с уговорами. Дом мой походил на клуб рабочих. Уме убеждала меня не ходить в лес ночью и говорила, что если я пойду, то обратно не вернусь. Вы знакомы с ее доказательствами вроде королевы Виктории и дьявола, и я предоставляю вам вообразить, был ли я утомлен к вечеру. Наконец, у меня явилась счастливая мысль. К чему рассыпать жемчуг перед нею, подумал я. Лучше пустить в ход ее собственное оружие. Вот что я тебе скажу. Принеси ты мне свою Библию, и я возьму ее с собою. Это принесет мне пользу. Она клялась, что Библия не поможет. «Настоящее канакское невежество», — сказал я. «Принеси Библию». Она принесла ее. Я перевернул первую страницу с заглавием, где, по-моему, должно было быть напечатано по-английски, что и было. «Вот, смотри», — сказал я. «Лондон. Напечатано для британского и иностранного библейского общества доминиканцев». И число которого я не могу прочесть благодаря тому, что оно написано римскими цифрами. Ни один черт не подойдет близко к библейскому обществу доминиканцев. Как ты полагаешь, прогоняем мы на родине наших собственных дьяволов? Всецело библейским обществом. «У вас их нет, я думаю», — сказала она. Белолицы он говорил мне, у вас нет». «У нас нет?» — спросил я. «Почему же эти острова наполнены ими, а в Европе нет ни одного?» «У вас нет плодов хлебного дерева?» — ответила она. «Я готов был волосы на себе рвать. Послушай, жена!» — сказал я. «Засохни! Ты мне надоела! Я возьму Библию, и она приведет меня аккуратно, как почта. И это мое последнее слово!» Ночь спустилась удивительно темная, облака покрыли небо вместе с солнечным закатом, не видно было ни одной звездочки, и лишь на короткое время показался кусочек луны. В самой деревне, сгоревшими в открытых домах огнями с факелами рыбаков, двигавшихся у рифа, было весело, как на иллюминации, но море, горы и лес были совершенно темны. Было должно быть часов около восьми, когда я тронулся в путь, нагруженный как мул. Во-первых, тут была Библия, книга, величиной с вашу голову, которую я взял по собственной глупости. Потом ружье, нож, фонарь и патентованные спички. Все нужное. Кроме того, в руках масса принадлежностей. Здоровенный заряд пороха, пара динамитных бомб и... Две или три штуки фитилей, которые я вытащил из оловянных футляров. Как видите, у меня, в общем, было достаточно материала для хорошенького взрыва. На расходы я внимания не обращал, желая, чтобы дело было выполнено как следует. Пока я находился на открытом месте и шел при свете лампы, горевшей в моем доме, я чувствовал себя хорошо. Но когда я попал на тропинку... Стало так темно, что я ничего не видел перед собой, натыкался на деревья и ругался, как человек, который ищет спички в своей спальне. Я знал, что зажигать фонарь рискованно, потому что он был бы виден вплоть до самого мыса. А так как туда никто не ходил после того, как стемнеет, то об этом заговорили бы, и это могло дойти до кеза Однако как мне быть? Приходилось или отказаться от дела и потерять связь с МИА. Или зажечь фонарь. Попытать счастье и выпутаться из дела как можно хитрее. Идя тропинкой, я продвигался с трудом, но, выйдя на берег, пришлось бежать, потому что скоро должен был начаться прилив, и чтобы выбраться сухим со своим порохом между прибоем и крутым холмом, нужно было бежать как можно быстрее и теперь прибой был мне до колен, и я чуть-чуть не упал на камень. Всё это время волнение, свежий воздух и запах моря поддерживали моё возбужденное состояние, но когда я попал в лес и начал взбираться по тропинке, я стал спокойнее. Лесные страхи были значительно ослаблены во мне натянутыми струнами и изваяниями. Но все же прогулка была печальная, и я думаю, что ученики, поднимавшиеся туда, должны были быть порядком напуганы. Свет фонаря, пробиваясь среди всех этих стволов, развилистых ветвей и переплетавшихся нитей лиан, делал всё это место, насколько мог видеть глаз, чем-то вроде сутолоки вращающихся теней. Они бежали вам навстречу, массивные и быстрые, как великаны, Затем кружили и исчезали, а то поднимались над головой и улетали, подобно птицам. Земля светилась засохшими сучьями, как светится спичечная коробка после того, как вы чиркнете спичкой. Точно пот падали на меня с верхних ветвей крупные холодные капли. Ветра и в помине не было, кроме легкого холодного дуновения берегового ветерка, который ничего не шевелил, и арфы молчали. Я начал различать местность только тогда, когда выбрался из леса диких кокосов и очутился перед пугалами на стене, выглядевшими чрезвычайно оригинальными при свете фонаря с их раскрашенными лицами, глазами из раковин и повисшими волосами и одеждой. Я снял их одно за другим, сложил в кучу на крыше погреба, чтобы и они отправились к сатане вместе с остальным, Затем выбрал место за одним из больших камней у входа, закопал порох и обе бомбы и приладил фитили вдоль прохода. Покончив с этим, я взглянул на прощание на светящуюся голову. Славно она была сделана. «Радуйся, ты пользуешься расположением», — сказал я. Первую моей мыслью было зажечь фитиль и отправиться домой, потому что темнота... Светящиеся гнилушки и тени фонаря наводили на меня тоску. Но я знал, где висела одна из арв, и мне стало жаль, что она не взлетит вместе с прочими. И в то же время я чувствовал, что до смерти устал за своим делом, и что гораздо приятнее было бы находиться дома за затворёнными дверями. Я вышел из погреба и стал раздумывать. Снизу доносился плеск моря а берег. Вокруг ни один листик не шелохнулся. По эту сторону мыса Горн я, пожалуй, был единственным живым существом. Пока я стоял в раздумье, лес будто проснулся и наполнился легким шумом, в котором не было ничего опасного. Легкий треск, легкий шорох. Но у меня сердце чуть не выскочило, а горло пересохло, как сухарь. Испугался я не Кеза, что было бы естественно. Но я о Кэзе и не подумал, а что схватило меня резко, как спазм, так это бабьи роскозни о чертовках и кабанах мужчинах. Еще минута, и я побежал бы, но я совладал с собой, сделал несколько шагов вперед, поднял фонарь, как дурак, и осмотрел все вокруг. Ни по направлению деревни, ни на тропинке, Ничего не было. Но когда я взглянул вглубь, то удивился, как не свалился. Оттуда, из пустоши сорных трав, вышла чертовка, как раз такая, какой я ее себе представлял. Я видел ее светящиеся голые руки, ее большие глаза, и у меня вырвался такой ужасный вопль, что я подумал, что смерть моя пришла. Не кричать! сказала громким шепотом чертовка. Зачем вы говорить громким голосом? Погасить свет! С идет! Боже всемогущий, ты ли это, Уме?» — сказал я. Ила, сказала она, я прибежал скоро, с сюда скоро. Ты пришла одна, не боялась? Спросил я. Ах, очень боялся, прошептала она, прижимаясь ко мне. Я думал, умру. Не мне смеяться над вами, миссис Уильшайр. Сказал я со слабой улыбкой, потому что я сам, большой трус на Тихом океане. Она в нескольких словах рассказала мне, что привело ее. Только я ушел, вошла Фивао. Старуха встретила черного Джека, который несся во всю прыть от нашего дома к кезу у Уме сейчас же, не говоря ни слова, побежала предостеречь меня. Она бежала настолько близко по моим пятам, что фонарь был ее проводником, и на берегу, и потом, при свете его среди деревьев, она нашла дорогу на холм. Только в то время, пока я был наверху или в погребе, она плутала бог весть где и потеряла много дорогого времени, боясь крикнуть, чтобы Кэс не настиг ее. От падений в лесу она была совершенно измучена и разбита. Верно, она забралась чересчур далеко к югу, и, выйдя оттуда, наконец, во фланг мне, напугала меня так, что и слов не найду, как сказать об этом. Хотя все это было лучше чертовки, но рассказ ее я нашел довольно серьезным. Негру незачем было находиться около моего дома, если бы ему не поручили караулить. Я подумал, что мой дурацкий разговор о красках, а может быть и болтовня Миа, затянули нас мертвым узлом. Одно было ясно. Нам с Уме приходится провести ночь здесь. Домой до утра нельзя и пытаться идти. Да и тогда будет безопаснее обойти гору и вернуться позади деревни. А то можно попасть в засаду. Ясно было тоже, что мину следует взорвать немедленно. Иначе Кэс может успеть остановить взрыв. Я прошел в туннель, Уме крепко держалась за меня, открыл фонарь и зажёг фитиль. Он стал гореть, как бумага, и я тупо смотрел, как он горит, и думал, что мы взлетим на воздух вместе с тяпола, что вовсе не входило в мои планы. Второй фитиль горел лучше, хотя быстрее, чем я бы желал. Тут я опомнился, вытащил из прохода Уме, потушил фонарь и поставил его на землю и затем мы оба пошли ощупью по лесу до безопасного, по моему мнению, места и прилегли у дерева. «Ну, женушка, не забуду я этой ночи», — сказал я. «Одна беда, что ты трусиха». Она прижалась ко мне вплотную. Она выбежала из дома в чем была, в коротенькой юбочке, и вся промокла от росы и моря на черном берегу, и теперь дрожала от холода и от боязни темноты и дьяволов. «Очень страшно», — только и сказала она. «Дальняя сторона холма Кэза спускалась обрывом в соседнюю долину. Мы находились у самого края ее, и я видел светившееся дерево и слышал внизу шум моря. Я не беспокоился относительно положения, не оставившего мне отступления, но боялся изменить его». Я увидел, что сделал большую ошибку, потушив фонарь. Следовало оставить его зажженным, чтобы иметь возможность выстрелить в Кэза, когда он выйдет на освещенное им место. Если уж на это не хватило достаточно соображения, то все же бессмысленно было оставить хороший фонарь, чтобы он взлетел на воздух вместе с резными фигурами. Вещь принадлежала мне, стоила денег и была очень удобна. Если бы я мог положиться на спички... Я бы сбегал туда и принес его, но кто же может положиться на них? Вы знаете, что это за товар. он годится пожалуй для канаков при рыбной ловле, где им приходится действовать быстро и самое большее, чем они рискуют, это ожогом руки. Но для человека желающего устроить взрыв вроде моего спички сущая дрянь. вообще лучшее, что я мог сделать Это лежать смирно, заботиться об удачном выстреле и ждать взрыва. Дело, однако, было важное. Тьма была основательная, и единственное, что вы могли бы видеть, это противное слабое мерцание гнилушек, не освещавшее ничего, кроме самих гнилушек. Что касается звуков, то я, настороживший уши до того, что мог бы услышать, я думаю, «как горит фитиль в туннеле», Ничего не слыхал. Тихо было, как в гробу. Иногда слышался легкий треск, но близко ли, далеко ли трещало, был ли то кэс, шедший в нескольких ярдах от меня, дерево ли сломалось за несколько миль. Я знал ни больше не больше родившегося младенца. И вдруг Везувий разразился. Долго пришлось ждать, но когда взрыв произошел. Никто не мог бы требовать лучшего. Сначала точно выпалили из пушки с целым ливнем огня, и в лесу стало так светло, что вы могли бы читать. Затем началась тревога. Мы с Уме были полузаваленной кучей земли, и рады были, что не вышло худшего. Потому что один из больших камней у входа в туннель взлетел на воздух, упал в футах вдвух от того места, где мы лежали, и ударившись о край холма, полетел вниз в долину. Я увидел, что несколько не рассчитал расстояние или, если хотите, переложил пороха и динамита. Вслед затем я увидел, что сделал другой промах. Шум взрыва начал замирать, встряхнув остров. Блеск пропал. Однако тьма не вернулась так, как я ожидал, потому что весь лес был осыпан углиями и головнями от взрыва. Я был тоже окружен ими. Некоторые из них упали в долину, другие попали на верхушки деревьев. Пожара я не боялся, потому что эти леса слишком сырые, чтобы гореть. Тревожило меня то, что местность была освещена, хотя и не особенно ярко, но достаточно для того, чтобы выстрелить. И уголья рассыпались именно так, что Кэс имел то же преимущество, что и я. Я всюду искал его белое лицо, но его и признака не было. Что касается Уме, то взрыв и огонь, казалось, совсем пришибли в ней жизнь. В моей игре был один плохой пункт. Один из проклятых истуканов упал весь в огне ближе, чем в четырех ярдах от меня. Я очень внимательно осмотрел все кругом. Кэза еще не было, и я решил, что нужно отделаться от этой горящей деревяшки до его прихода, иначе он застрелит меня как собаку. Первой моей мыслью было подползти, но затем я подумал, что главное дело — быстрота, и привстал, чтобы бежать. В эту самую минуту откуда-то между мною и морем раздался ружейный выстрел, и пуля провизжала над моим ухом. Я обернулся, Поднялся с ружьем, но у мерзавца был винчестер, и раньше, чем я успел увидеть, где он, второй его выстрел свалил меня, как кегли. Казалось, я взлетел в воздух, затем опрокинулся и с полминуты бессильно пролежал, затем я увидел, что в руках у меня ничего нет, а ружье перелетело через голову при падении. Такое положение, в каком я находился, заставит человека быстро очнуться раненый или нет, я повернулся ничком, чтобы ползти за своим оружием. Если вы не пробовали этого проделать, имея раздробленную ногу, то не знаете, что это за боль. И я взвыл, как бык. То был самый несчастный из всех когда-либо воспроизведенных мною звуков. Уме, как умная женщина, знала, что она только помешала бы, и потому плотно прижалась к дереву. Но, услышав мой крик, выбежала вперед. Винчестер щелкнул снова, и она упала. Я сел было, чтобы остановить ее, но, видя, что она упала, снова опустился на то место, где лежал, и ощупал рукоятку ножа. Раньше я был расстроен и трусил. Ничего подобного теперь не было. Он свалил мою девочку, и я решил покончить с ним за это. Я лежал, скрижища зубами и сравнивая шансы. У меня нога сломана, ружья нет, а у Кэза еще десять зарядов в Винчестере. Дело казалось безнадежным. но я не отчаивался и не собирался отчаиваться. Человек этот заслуживает смерти. Довольно долго ни один из нас не трогался с места. Затем я услышал, что Кэз подходит ближе, но чрезвычайно осторожно. Истукан догорел, осталось только кое-где несколько углей, И лес потемнел, сохранив слабый свет, подобный огню догоравших головней. Благодаря ему я и увидел голову Кэза, смотревшую на меня через большую группу папоротников. Эта скотина тоже увидел меня и прицелился из своего винчестера. Я лежал, не шевелясь, и как будто всматривался в ствол. То был мой последний шанс, но я думал, что сердце мое готово выскочить из моего места пребывания. Он выстрелил. На мое счастье прицел оказался неточным, и пуля упала на расстояние дюйма от меня, засыпав мне глаза мусором. Попробуйте себе представить, могли бы вы улежать спокойно, когда человек стреляет в вас и делает промах на волосок? А я, к счастью, улежал. Кэс минутку постоял, держа винчестер на потом слегка усмехнулся — И стал обходить папоротник. Смейся, подумал я, как бы ты обладал благоразумием блохи, ты помолился бы. Я скрючился, как корабельный канат или как часовая пружина, и как только он подошел ко мне на такое расстояние, что я мог его достать, я схватил его за лодыжку, повалил и не успел он перевести дух как я сел на него, несмотря на свою раздробленную ногу. Его винчестер полетел таким же путем, как и моё ружье. Для меня это ничего не значило. Теперь я его не боялся. Я мужчина довольно сильный, но я не знал, что такое сила, пока мне не довелось схватить Кеза. Он был ошеломлен своим шумным падением и всплеснул руками, как испуганная женщина, а я левую рукою схватил его обе руки. Это заставило его очнуться, и он как ласочка вцепился зубами в мою руку. «Велика важность!» Нога причиняла мне сильную боль при каждом движении. Я вытащил нож и пустил его в дело. «Наконец-то я добрался до вас», — сказал я. «Вы отправитесь на тот свет с наградой, да еще с какой! Чувствуете остриё?» «Это за Ундархиля, а это за Адамса, а теперь за Уме, а вот это сразу вышибет из вас вашу мохнатую душу!» С этими словами я, что есть силы, всадил в него холодную сталь. Тело его задрыгало подо мною, как пружинный диван. Он испустил что-то вроде продолжительного стона и затих. «Умер ли ты, хотелось бы мне знать? Надеюсь, умер». Подумал я, чувствуя головокружение. Но я не хотел упустить случай воспользоваться удачей. Его пример был слишком близок для этого. И я старался вытащить нож, чтобы снова всадить его. Кровь брызнула мне на руки, горячая, помню, как чай. Тут мне сделалось дурно, и я упал головой на его рот. Когда я пришел в себя, темно было, хоть глаз выкали. Головни догорели, светились только гнилушки, и я не мог вспомнить ни где я, ни почему мне так больно, ни почему я совсем мокрый. Затем припомнил и прежде всего позаботился всадить ему нож по самую рукоятку, еще раз шесть. Я уверен, что он уже был мертв, но ему это не вредило, а мне доставило удовольствие. «Теперь я побьюсь об заклад, что ты умер», — сказал я и окликнул Уме. Ответа не было. Я сделал было движение, думая пойти поискать ее, шевельнул своей разбитой ногой и снова потерял сознание. Когда я вторично пришел в себя, тучи рассеялись, за исключением нескольких облачков, белых, как хлопчатая бумага. Взошла луна. «Тропическая луна. На родине луна превращает лес в черный, а здесь, при этой золотой частице её, лес являлся зелёным, как днём. Ночные, или, вернее, утренние птицы звенели долгими, точно соловьиными песнями. Я увидел покойника, на котором я всё еще полулежал, смотревшего прямо наверх своими открытыми глазами, не бледнее, чем он был при жизни» а немножко дальше — лежавшую на боку Уме. Я кое-как добрался до нее и, добравшись, увидел, что она совсем очнулась и плачет, всхлипывая негромче какого-нибудь насекомого. Она, должно быть, боялась плакать громко из-за эту. Ранена она была не особенно тяжело, но напугана невероятно. Она давно пришла в себя, но, не слыша ответа, вообразила, что мы оба умерли, и лежала с тех пор, боясь шевельнуть пальцем. Пуля задела ей плечо, и она потеряла большое количество крови, но я ей перевязал как следует рану куском своей рубашки и надетым на мне шарфом. Положил ее голову на свое здоровое колено, прислонился спиной к дереву и приготовился ждать до утра. Уме не принесла мне ни пользы, ни удовольствия, а только прижалась ко мне, дрожала и плакала. Вряд ли мог быть кто-нибудь более напуган, но надо отдать ей справедливость, что и ночь выдалась весёлая. Что касается меня, я чувствовал порядочную боль и лихорадку, но пока сидел смирно, было не так худо. И, взглянув на Кэза, я готов был петь и свистеть. Что толковать о еде и питье? Я был вполне сыт в виде этого человека, лежащего мертвым, как селедка. Ночные птицы немного погодя умолкли, затем освещение начало изменяться, восток стал оранжевым, весь лес зазвенел пением, как музыкальный ящик, и стало совсем светло. Миа я не рассчитывал дождаться. Могло случиться, что он раздумает и вовсе не придет. Тем больше я был доволен, когда час спустя после рассвета я услышал треск сучьев и голоса канаков, подбодрявших себя смехом и пением. Уме быстро село при первом слове песни, и мы увидели повернувшую с тропинки толпу с Миа во главе, за которым шел белый человек в сутане. То был мистер Терлтон, вернувшийся вчера поздним вечером в Фалеза. Лодку свою он оставил и последнюю дистанцию прошел пешком с фонарем. Они похоронили Кэза на поле славы в той самой норе, где он хранил свою дымящуюся голову. Я ждал, пока дело не было окончено. Мистер Терлтон помолился, что я нашел глупым. Но я обязан сказать, что он очень печально смотрел на будущность возлюбленного усопшего и как будто имел собственные идеи об аде. Я потом говорил с ним об этом и сказал, что он не выполнил своего долга, что ему следовало подняться на высоту его и сказать канакам откровенно, что Кэс проклят, осужден на вечную муку и о счастливом избавлении от него. Но я никак не мог добиться, чтобы он думал по-моему. Канаки устроили носилки из жердей и донесли меня на них до самого дома. «Мистер Терральтон привел в порядок мою ногу и сделал из нее настоящую миссионерскую веревку, так что я и до сего дня хромаю». Сделав это, он взял свидетельские показания у меня, у «Мэ» и «Миа». Все их аккуратно записал, дал нам подписать, а затем пошел со старшинами к Папа Рендолю захватить бумаги Кэза. «Они нашли только дневник». Который он вел долгие годы, все больше насчет цен на копру, украденных цыплят и прочее. Затем торговые книги и завещания, о котором я говорил в начале рассказа. По книгам и по завещанию, все имущество, весь магазин и товар оказались принадлежащими Самоанке, и я все это купил у нее за очень сходную цену, потому что она спешила уехать на родину. Что касается Рендоля и Негра, им пришлось убраться. Они поселились около Папа Малулу и приобрели себе нечто вроде торговой станции. Но дела у них шли скверно, так как ни один из этой пары не годился для дела. И пробавлялись они большей частью рыбной ловлей, которая была главной причиной смерти Рендоля. Раз как-то шла большая стая рыбы, и Папа отправился за ней с динамитом. Фитиль сгорел очень скоро, или папа был пьян, или то и другое, но коробку взорвала раньше, чем он успел ее бросить, и руки папа как не бывало. В этом большой беды нет. Острова к северу полны одноруких, вроде действующих лиц арабских ночей, но или Рендоль был чересчур стар, или пил уж очень много, одним словом, он от этого умер». Вскоре после того негра выгнали с острова за воровство у белых, и он уехал на запад, где встретил одноцветных с ним людей, а люди одного с ним цвета взяли да и съели его, как укрепляющее средство. И я уверен, я надеюсь, что он пришел с им по вкусу. Итак, я остался один во всем своем величии на Фалеза. И когда приехала шхуна, я нагрузил ее вышиною чуть не в полдома. «Надо сказать, что мистер Террельтон очень честно поступил с нами, но зато потребовал порядочного воздаяния». «Ну, мистер Уэльшайр», — сказал он, — «я все вам тут устроил, помирил вас со всеми. Это нетрудно было сделать, раз Кэс умер, но я все таки устроил и, кроме того, поручился, что вы будете честно относиться к туземцам и попрошу вас сдержать данное за вас слово». «И я сдержал его». Смущали меня, бывало, мои весы. Я рассуждал так. У всех торговцев весы несколько оригинальные. Но туземцы, зная это, подмачивают свою копру настолько, что, в общем, выходит правильно. По правде сказать, мне это все же было неприятно. И несмотря на то, что дела в Фалеза шли хорошо... Я обрадовался, когда фирма перевела меня на другую станцию, где я не был связан никакого рода обязательством и мог смело стоять перед своими весами. «Что касается моей супруги?» «Вы ее знаете, так же, как и я. У нее есть только один недостаток. Если, входя в дом, не помолитесь, она убежит прочь. Положим это в характере канаков». Она превратилась в могучую крупную женщину и могла бы швырнуть через плечо какого-нибудь лондонского шута. Впрочем, и это, естественно, в Канаках, и нет никакого сомнения, что она — жена первый сорт. Мистер Терлтон уехал на родину, его срок кончился. Он был самым лучшим из миссионеров, с которыми мне приходилось когда-либо сталкиваться. Теперь он, кажется, священничествует в Сомерсете. Это для него самое лучшее. Там у него нет канаков, с которыми надо возиться. Моя гостиница? И в помине нет ничего подобного. Мне, видите ли, не хотелось бросать ребятишек. А тут и говорить нечего. Им было гораздо лучше, чем в стране белолицах. Хотя Бен увез старшего в Аукленд, где он учится как нельзя лучше. Кто меня смущает, так это девочки. Они, конечно, только полукровные. Я знаю это так же хорошо, как и вы, и никто не может быть более низкого мнения о полукровных, чем я, но они мои, и мне приходится о них заботиться. Не могу никак примириться с мыслью выдать их за канаков, а хотелось бы знать, где я им найду белых».